Лето 1769 год. Дипломатия. Герцог Панамский. Как я уже говорил, я задумал учредить награды, медали и ордена. Сначала пытался ломать свой мозг, чтобы придумать что-то особенное, но потом решил, что изобретать велосипед не обязательно. Достаточно взять примеры из будущего и немножко переделать. Награждение своих подданных играет скорее моральную роль. Человек понимает, что не только монеты пополняют кошель, но и внимание от сюзерена. В Иерусалиме мне нашли двух ювелиров, как выяснилось, самых лучших – отец и сын – Иосиф и Дэвид Яффе. Я сделал им предложение, и они не отказались. Семью Яффе перевезли в Александрию, где они занялись изготовлением наград. Для начала я им заказал четыре вида медалей и два вида орденов – медаль за отвагу. На прямоугольной колодке, покрытой серым шелком. Медаль выполнена из серебра, вес 20 грамм. Диаметр круга 3 сантиметра. На лицевой стороне надпись «За отвагу». Ниже надписи скрещенные пистоль и шпага. На обратной стороне герб Панамы. По кругу надпись «Волею государя отмечен». Внизу серийный номер. По указу от меня любимого награждаются все нижние чины и офицеры за личную храбрость в бою. Медаль «За боевые заслуги» на прямоугольной колодке, покрытой красным шелком. Медаль выполнена из серебра, вес 20 грамм, диаметр 3 сантиметра. По окружности позолота шириной в 1 миллиметр. На лицевой стороне надпись «За боевые заслуги». Ниже надписи скрещенные шпаги. На обратной стороне герб. И надпись «Панама». Ниже серийный номер. Награждаются от сержантов до офицеров за успешное выполнение боевых задач. Медаль «За сражение у Мертвого моря». Медаль выполнена из бронзы. Вес 25 грамм. Диаметр круга 3 сантиметра. На лицевой стороне надпись «За сражение у Мертвого моря». И дата сражения. На обратной стороне герб. Надпись «Панама». Серийный номер. Награждаются все участники сражения. Медаль «За морское сражение у Кипра». Медаль выполнена из бронзы. Вес 25 грамм, диаметр 3 сантиметра. На лицевой стороне надпись «За морское сражение у Кипра». Ниже надписи «Парусный корабль». На обратной стороне герб, надпись «Панама» и серийный номер. Награждаются все участники этого морского сражения. Орден Серебряной Звезды. Орден выполнен в виде пятиконечной звезды из серебра, вес 35 грамм, в диаметре 4,5 сантиметра. В лучи вставлены рубины. В середине круг с изображенным в круге бойцом с мушкетом. По кругу надпись «Волею государя отмечен». На обратной стороне серийный номер и штифт с закруткой. Награждаются военнослужащие за инициативу при выполнении боевой задачи, за спасение раненого командира. За бой с превосходящими силами противника и проявление личной отваги, за большое количество уничтоженных солдат в бою, за захват судна в бою, а также подданные, которые выполняли задачи государственного значения. Орден Золотой звезды. Орден выполнен из золота в виде пятиконечной звезды вес 35 грамм, в диаметре 4,5 сантиметра. На лицевой стороне в лучи звезды вставлены бриллианты. В середине круг, в круге Герб Панамы. Ниже герба лавровый венок по окружности надпись «Волею государя отмечен». На обратной стороне серийный номер и штифт на скрутке. Орденом награждаются подданные герцогства за героические поступки беспрецедентной храбрости, за решение боевых задач с превосходящими силами противника, за выдающиеся заслуги перед государством. Первые два ордена Золотой Звезды я планировал вручить Хосе Доминго и Хосе Альфонсо де Леону. Они действительно выиграли сражения практически с минимальными потерями, а это дорогого стоит. Медали за участие в сражениях получат все, кто принимал там участие. Ну, а остальные награды по спискам от офицеров. Забегая вперед, скажу, что бойцы испытывали неприкрытую гордость от полученных наград. Пока моя армия и флот занимались своей профессиональной деятельностью, я нарезал себе задач. Следовало провести дипломатическую работу и достичь договоренностей с рядом стран. Начинать надо с Египта. Из Иерусалима я отправился в Каир, где сейчас расположился Алибей в своей резиденции. Приехав в Каир, я узнал, что Алибей алькабир находится в трауре. Убит его друг и полководец Мухаммад Бей Абу Аль-Дахаба. Тогда я поспешил к своему послу и представителю от меня в Египте Владиславу Ясенчику. Здесь же я надеялся встретить своих иракезов, которые должны выполнять роль охраны посла. Тайный советник Ясенчик был в неведении той задачи, которую я поставил перед Логаном. По этой причине я решил сначала поговорить со своим главным иракезом. "Рассказывай", велел я Логану, убедившись, что нас никто не подслушивает. "Мы ждали, когда Мухаммад-бей Выйдет к войску, чтобы взять в осаду Медину. Так хотел Алибей. Но к Мухаммад Бею из Константинополя прибыл человек. И прибыл он тайно. Мы бы наверняка его прошляпили, однако полезно давать слугам Беев серебряные монеты. Один из слуг подслушал разговор и за 20 серебряных монет указал нам человека. Мы его на обратной дороге перехватили. Чуть-чуть допросили, но перестарались. Пришлось скормить его вараном в песках. Начал свой доклад Логан. Продолжай, поторопил ей Ракеза. Человека прислал визирь Силахдар Мехмед Паша. Мухаммед Беев сделали предложение. Если он возьмет под контроль армию в Египте и арестует Алибея, то станет наместником Египта. Когда такое произойдет, вопрос времени. А, возможно, у нас времени не было. Пришлось импразировать, — продолжал доклад Логан, но на последнем слове запнулся «Импровизировать», — поправил я. «Точно. Импровизировать. Прости, государь, некоторые твои слова запоминаю не сразу». В общем, пробрались ночью в покое Мухаммад-Бея и зарезали его. Представили так, что один из охранников накурился дурной травы и взбесился. В результате второй охранник его убил, но сам был тяжело ранен и умер от потери крови, — закончил доклад Логан. — Сделал гадость сердцу радость, — пробормотал я. Э-э-э, не понял, государь. Логан, не понимая, смотрел на меня. «Неважно!» – произнес я. Я задумался. «Значит, окружение султана ищет подходы, чтобы решить вопрос тайно и кардинально. Тот человек, которого вы скормили вараном, что-то еще говорил важного?» «Султан не хочет войны. Да и не хотел до этого» возможно в скором времени будет искать повод для примирения с русскими добавил логан надо убеждать алибея строить защитный вал и редуты чтобы в случае нападения османов большим войском можно было их сдерживать а вот кого бы на место мухаммад бея засунуть надо подумать и поговорить своим начальниками в армии египта Но прежде хотелось послушать мнение тайного советника Ясенчика. Он крутится здесь, в Египте, достаточно времени. Может, что-то высмотрел. Прикинув, что разговор не следует откладывать, я велел Логану вызвать ко мне Владислава Ясенчика. Я успел пообедать, когда появился мой тайный советник. Войдя в комнату, где я принимал пищу, Владислав поклонился. Я пригласил его присоединиться ко мне. Он скромничать не стал, принял приглашение с радостью. «Скажи мне, Владислав Янович, присмотрелся ты к военачальникам в армии Египта?» «А как же, государь?» Первым делом начал собирать информацию о таких людях. «Я понимаю, к чему такой вопрос. Надо было продвинуть кого-то в командующие армии Алибия, чтобы тот человек был не просто к нам лоялен, но и испытывал дружественные эмоции». «Интересно». Хвалю за инициативу. Кого бы ты посоветовал на место командующего армии Египта? Есть на примете? Заинтересованно я посмотрел на своего тайного советника. Такой человек есть. Небебебей Аль-Табид. Был заместителем у Мухаммад Бея. В войсках к нему относятся с доверием. К тому же он сам искал контакты с нами. Сейчас именно Небебебей руководит всей армией Египта. — доложил Ясенчик. — У тебя с ним был предварительный разговор, раз он сам искал контакта? — Чисто предварительный, государь. Я намекнул, что дружить с нами полезно, как для кошелька, так и для карьеры. Алибей к нему относится доброжелательно, но они не друзья. — Владислав Янович, мне невместно с ним встречаться. А вот ты можешь составить с ним разговор и донести до его разума то, что я тебе скажу. Не стоит завоевывать Синайский полуостров. Глупо сейчас на это тратить силы. Пусть откажется от осады Медины. Надо устроить линию обороны километров за 300 от расположения будущего канала. Я распишу, как строили в древности оборонительные линии. Очень, кстати, эффективные. Убеди своего протеже в этом. Ну и поправь его финансовое положение, только без фанатизма. Я понял, государь. Приложу все усилия для этого. Заодно намекну Алибею о том, что Небибибей – хорошая кандидатура. Надо будет пристроить нашего военного советника в армию местных. Тем более, об этом речь заходила. Государь, выбери кандидатуру офицера, который будет у Небибибея, советником. Я задумался на несколько минут, перебирая в уме всех офицеров в моей армии. Владислав Янович, что скажешь Олешике, Бечка? Правда, не знаю, как у него с иностранными языками. Хороший выбор, государь. Старший лейтенант Бечко вам предан. Это я знаю наверняка. У него неплох испанский и английский. Сейчас он изучает арабский. Даже нанял учителя. Отлично, вот его и продвигаем. Правда, не солидно советнику от нас быть старшим лейтенантом. Сегодня подготовлю указ о присвоении ему чина капитана. Принял я решение. Встретиться с шейхом Алибеем Алькабиром не получилось. Он в трауре по своему другу. Ну и я не стремился особо отсвечивать. Нужные мне вопросы решает тайный советник Ясенчик. Поэтому с поездкой в Европу я затягивать не стал. Инженер Джеймс Бриндли уже занимается проектированием восстановления Суэцкого канала. Он вызвал из Британии нужных ему помощников, а сам уже мотается по Египту. Осматривая будущее место своего творчества, гонорар, по моему субъективному мнению, Бриндли запросил скромный. Две сотни гиней в месяц, плюс вознаграждение по результату строительства. При этом Бриндли будет курировать и отслеживать саму стройку. Я себе мог позволить такие затраты, учитывая важность и значимость Суэцкого канала в будущем. В первую очередь я посетил Испанию. Нет, совсем не для встречи с королем Карлом Третьим. У меня сложились неплохие отношения с графом Арандой. Вот именно к нему я и направился, прибыв в Мадрид. Педро Пабло Аварко де Болея принял меня, проявив необычное гостеприимство. Был накрыт обед, а когда мы насытились, граф решил перейти к делу. Готов вас выслушать, дорогой герцог. Что на этот раз понадобилось такому беспокойному человеку, как вы? Неужели вновь корабли? Наслышан о ваших победах. Но больше всего нашему королю нравится пополнение бюджета золотом. Пополнение казны позволяет нашему королю проводить реформы, в том числе строить новые корабли. В этот раз, дорогой граф, привело меня к вам совсем другое. Корабли я уже и сам заказал на вашей верфи в Гаване. Нужна скорее дипломатическая помощь. Пока я одерживаю победы в сражениях с османами, но беспокоюсь, как бы французы не вмешались. Могли бы вы со своей стороны намекнуть французскому послу, что не следует сейчас оказывать помощь султану Мустафе Третьему? С послом поговорить несложно, но следует чем-то подкрепить просьбу. Тогда нужные люди смогут убедить короля Франции в чем-то отказать султану, ответил граф и хитро посмотрел на меня. Я достал проект договора акционерного товарищества и положил перед графом. Доли в этом товариществе распределялись таким образом. 40% Панами, 20% Испании, 20% Египту и 20% Британии. Хотя Египет еще не имел статуса суверенного государства, но я надеялся, что это произойдет в ближайшее время. Граф внимательно прочитал проект договора. «На 300 лет?» – удивился граф сроку аренды территории под канал. «Совершенно верно, Кабальеро. 300 лет Египет не сможет взять под контроль весь канал». «Герцог, я смотрю, вы не мелочитесь. Хотите привлечь Британию?» «У англичан есть деньги. И деньги немалые. Потом, они, возможно, больше других стран заинтересованы сократить морской путь». Сейчас все вынуждены в обход Африки прокладывать маршруты. Не думаю, что они откажутся выложить золото за восстановление Суэцкого канала и пользоваться экономически выгодным предложением. Для Египта не будет такое предложение мелким. Что скажет Алибей? – спросил граф. Сейчас Алибей никто и звать его никак. Сам Египет – вассал Османской империи. Мы успешно поможем стать Египту суверенным государством. Достаточно три страны, которые признают Египет самостоятельным. Так что Алибей согласится, никуда не денется. А 300 лет нужно для того, чтобы другие правители не смогли расторгнуть договор. Компания «Суэцкий канал» будет тщательно и своевременно оплачивать аренду той зоны, которую отведут под канал. А то, что канал когда-то существовал, неважно, кого это волнует. Тем более не будет волновать акционеров. Историю всегда пишут победители, дал пояснение я. Общаясь с вами, герцог, постоянно прихожу к мнению, что с вами следует быть очень осторожным. Вы мастер заплетать в свою паутину многих. Но Испания от вас имеет только прибыль, поэтому я лично Буду ходатайствовать перед королем Испании о нашем согласии. Но есть вопрос по Франции. Что мы сможем им предложить? Какие ваши мысли?» Спросил граф. «У Британии 20%. Отнимаем от них 5% и радуем французского короля. Франция не вмешивается в войну, а заодно выкладывает золотые монеты. Все вокруг счастливы». — А мы лет через пять подсчитываем прибыли, — ответил я и улыбнулся своей очень обольстительной улыбкой. Я видел, что графу нравится мое предложение. Уж он точно постарается убедить Карла Третьего в нужном направлении. — Ваше сиятельство, а что вы планируете делать с проливами Дарданеллы и Босфор? — спросил граф. Я удивленно посмотрел на графа Аранду. — К чему такой вопрос? «Что там такое произошло в проливах?» «У меня пока никаких сообщений от моей эскадры не было». «О! Я смотрю, смог удивить вас, ваше сиятельство. Вы еще не знаете, что ваша эскадра захватила крепости в проливах, тщательно ограбила Константинополь, и султан был вынужден бежать из своего дворца?» «Мне об этом сообщили вчера. Я уже поставил в известность своего короля». Граф улыбался, будто кот обожравшейся сметаны. Я же в это время думал и размышлял об эскадре. Ну, ни хрена себе контр-адмирал Доминго разогнался. Тем не менее, граф смотрел на меня, ожидая моей реакции. С проливами тоже можно порешать. Многие страны заинтересованы в торговле с Россией. Ошибочно думать, что у русских нет денег. Дарданеллы могли бы отойти под контроль нескольких стран. «Несправедливо, когда османы сами решают, пускать кого в проливы или нет. Сейчас самое время указать Османской империи на место, которое они будут занимать. Тем более флота у них нет. Ну или почти нет, я так думаю», – ответил я. «Хорошо. Мы окажем некоторое влияние на Францию, но договариваться все равно придется вам. С Британией тоже оставляю вопрос за вами». «И держите меня в курсе ваших переговоров по этим вопросам, ваше сиятельство», – закончил нашу беседу граф. Я остался доволен переговорами. Нисколько не сомневался, что граф Аранда уговорит своего короля. Оставалось посетить Британию, ну и, возможно, Францию. Однако у меня образовался новый вопрос. «Что делать с проливами из Средиземного моря в Черное?» Следует немедленно написать письмо для Казимира Гаджинского и отправить с верными людьми. Что я и сделал, не откладывая отправку письма на потом. Сопровождать пакет уехали пять моих бойцов из личной охраны. Сам же я отправился в Британию. Что я знаю о Британии из своей прошлой жизни? В 1707 году достигнута уния Англии и Шотландии, в результате чего возникла Великобритания. Король Британии является главой государства и главой правительства Великобритании. В данное время на троне сидит Георг Третий. Нужно искать к нему подходы. Билли Джеккенс, мой финансист, говорил мне, что сейчас в роли премьер-министра Огустес Фицрой, третий герцог Графтон. Я о нем ничего не помню из своих прошлых знаний, но зато джекинс с ним имел кое-какие финансовые дела. А это положительный фактор. Стоит ли обращаться к моему приятелю Роберту Клаеву? Узнаем на месте. Чтобы не сунуть свой нос куда не надо, я отправился к Билли, в свою резиденцию. Да-да, именно в мою. Джекинс живет сейчас в моем особняке в лондонском Сити, который, кстати, записан на него, чтобы ко мне не привлекать ненужного внимания. Как минимум пока. Этот чудесный домик, который чуть-чуть похож на дворец, приобрели год назад, когда пошли хорошие прибыли с продажи оружия. За обедом у Билли я поинтересовался его связями во властных структурах Британии. «С премьером у меня точно любовь и дружба. Прошлой осенью он на продаже наших мушкетов, которые списали по бубангам, заработал 2 миллиона геней. По 2 генеи из каждого ствола. Я замечу, ваше сиятельство, что это неплохие средства». Тем более часть из средств премьера находится в моем управлении, а годовая ставка в 10%, сообщил Билли. Но похоже было, что он похвалился. Ты, Билли Прайдоха, зарабатываешь не только у меня, но и у других. Сколько же мы имеем с того списанного оружия? И что за такое твое управление, заинтересовался я. Мы зарабатываем на английских мушкетах от 5 до 10 геней, в зависимости куда продаем. «Что касается моего управления, то денежки премьера работают на поставках чая из Индии. В год на деньгах герцога Графтона мы поднимаем почти в 20 раз больше. Я посчитал, что такую малость, как 10% в золоте, можно отдавать», ответил Билли и улыбнулся. Я в очередной раз порадовался, что в свое время в Огайо. Я не повесил этого прощелыгу, который, кстати, служит мне верно. «Может, и приворовывает». Но не думаю, что много. Думаешь, герцог Графтон сможет нам помочь договориться с королем? Уверен. Герцог Графтон сейчас подлинный лидер в правительстве, не считая короля. Но Георг Третий очень прислушивается к его мнению. Ходят слухи, что король планирует лорда Фредерика Норта на место премьера. Но мы свои позиции не потеряем. Я уже был на приеме у лорда Норта, подружился с ним, заинтересовал его сообщил джекинс снова хитро улыбнувшись. «Билли, не знаешь, как сейчас дела у Роберта Клайва?» «Сейчас у него проблемы, какие-то немыслимые обвинения выдвигают против него. Но думаю, он со временем отвертится. Но сейчас лучше не афишировать дружбу с ним», сообщил мой финансист. Я достал грамоту на официальном бланке Панамы и вручил ее джекинсу «За твои заслуги жалую тебе, Билли, дворянский титул». Причем наследный. Грамоту я давно тебе подписал, но передать решил сам лично. Обрадовал я Джекинса. Благодарю ваше сиятельство, ответил Билли и поклонился. На следующий день Джекинс отправился к премьеру к Герцогу Графтону решать наш вопрос. Я же занялся тем, что просматривал отчеты по финансам, которые приготовил для меня Билли. Вернулся Джекинс поздно ночью, но я не спал, потому у нас получилось поговорить. Все прекрасно. Герцог Графтон побывал у короля. Сначала хотели устроить для вас ваше сиятельство аудиенцию, но король неважно себя чувствует. Тем не менее, премьера устраивает наши предложения, и они готовы сделать первый транш сразу после регистрации компании «Суэцкий канал». На французского короля Людовика XV выйдут в ближайшее время. С послом разговор состоялся сегодня вечером, потому я и задержался. Но, как уверяет посол, проблемы не должно быть. Франция очень заинтересована получить такой куш, как доля в будущем Суэцком канале. Ваша светлость, где будет зарегистрирована новая компания? Думаю, в Мадриде. Этим займешься ты, проведешь все подготовительные действия. Мне же надо смотаться в Панаму, посмотреть, как там управляется мой родственник. Долго там не задержусь, но позже планирую побывать в Африке и в Индии, так что... «Лови меня где-то по пути, чтобы я подписал нужные документы», – проинструктировал я Билли. В Британии я задержался на неделю, прежде чем отправился в Новый Свет. Забегая вперед, скажу, что компания «Суэцкий канал» была зарегистрирована в сентябре 1769 года.